Глава четвертая. Майор ф р е д р и к Маркус Бем положил трубку. Ему только что позвонили с известием, что отчет по зачисткам в старом квартале будет ждать его в кабинете на р ю п о р о д и утром. Но было уже очевидно, что операция прошла успешно. До его прибытия в Марсель в это шпионское логово немецкие войска только и делали, что теряли здесь людей. Начнешь следить за подозреваемым, обязательно вернешься ни с чем, если вообще вернешься, или тебе на голову выльют ушат дерьма к радости уличных бездельников. б и о м послушал отчеты и жалобы своих военных, оправдания французских властей и отдал соответствующие приказы. Около половины жителей старого квартала собрали свои пожитки и уехали. Прочитав расклеенные по стенам официальные предупреждения о грядущем выселении, б о л ь ш и н с т в о из тех, кто остался, были арестованы и погружены в поезда, идущие в сторону концлагерей. С ними разберутся там. Большое количество иностранных или французских евреев, оставшихся в старом квартале, в очередной раз убедились в том, что немцам стало окончательно наплевать на местные законы в последние несколько месяцев. Тех, кто сопротивлялся, пытался сбежать или спрятаться, расстреливали. Биом был словно Геркулес, очистивший город от нечистот за три дня. Он посмотрел в зеркало в рамке из красного дерева над телефонным столиком и пригладил волосы. В отражении он увидел, что дверь в комнату дочери приоткрыта. Он тихо подошел к ней и заглянул внутрь. Телефонный звонок ее не разбудил. Соня свернулась под одеялом, не выпуская из рук мягкого кролика. На ее бледном лице сохранялось то же выражение концентрации, с которым она в тихий час до ужина сидела за обеденным столом и рисовала или крупным округлым почерком писала письма друзьям в Берлин. Хрупкая невинность ребенка. р и с к у я разбудить ее. Он вошел в комнату, заправил з а у х о выбившуюся прядь и поцеловал в лоб. Пусть она живет спокойно, мирно и защищенно. Он постарался как можно тише закрыть дверь и вернулся в гостиную. В Марселе их с женой и дочерью разместили в уютной квартире рядом со штабом Гестапо на р ю п а р а д и После ужасных условий, которые пришлось терпеть в Польше. Жить здесь было настоящей роскошью. Их маленькая семья комфортно расположилась в пяти меблированных комнатах. Все это благодаря его заслугам по развалу иностранных шпионских цепочек в Париже и обеспечению дисциплины в эскадронах смерти на Востоке, а также и ему не стыдно было в этом признаться, благодаря прекрасным связям жены в партии. Его жена сидела в тусклом свете камина и работала над какой-то тонкой вышивкой. Она сама выглядела почти как ребенок. Когда он вошел, она отложила работу и направилась к шкафу, чтобы налить ему выпить. Он сел в кресло у противоположного края камина и, расположившись поудобнее, залюбовался стройной фигурой жены и ее красивыми ногами. Капитан Геллер просил меня извиниться перед тобой за столь поздний приход, Ева. Он надеется, что не сильно нас потревожил. Она принесла ему виски и поцеловала, передавая стакан. Это очень мило с его стороны, но я совершенно не возражаю, как ты знаешь. У нее был низкий музыкальный голос, и именно в него он сначала и влюбился. В ее голосе звучала уверенность, но не было металла. Он взял ее руку и провел губами по пальцам. Почему ты улыбаешься? – спросила она, возвращаясь на свое место и беря в руки корзинку с работой. Я благодарю Провидение за то, что послало мне такого соратника. Он сделал глоток виски. К нему он п р и с т р а с т и л с я еще во время учёбы в докторантуре в Англии, и сейчас этот вкус. Снова и снова возвращал его в комнату в общежитии и к н о ч н ы м студенческим разговорам. Ты про меня или про Геллера? Взглянула она на него из-под ресниц. В данном случае про тебя, дорогая, ответил он, поднимая стакан в ее честь. Она кивнула, благодарно принимая комплимент, но вдруг ее лицо приняло задумчивое выражение. Думаю, что Геллер хороший помощник. Бьом задумался о своем заместителе. Геллер носил маленькие круглые очки, но в остальном выглядел вполне здоровым молодым человеком. У него была чистая кожа и рельефные мышцы. Склонность к полноте отсутствовала. Бьом работал с ним с самого прибытия в Марсель, и все это время тот не раз демонстрировал свою компетентность. Получив юридическое образование в Гренобле, он прекрасно говорил по французски и безусловно был ярым приверженцем нацизма. Из-за маленьких круглых очков он немного походил на студента, но при этом был сильным и изобретательным допросщиком. Бьом восхищался этим. Он производил впечатление мягкого человека, но за этой маской скрывался... Фонтан жестокости. Шок и удивление от того, что этот невысокий ученого вида молодой человек может доставить им такую невероятную боль, иногда развязывало языки беженцев быстрее, чем она сама. Да, очень хороший. Ева отрезала нитку и встряхнула вышивку. На ней был маленький фермерский домик. с курицами во дворе или сами и холмами на фоне. Этот вид напоминал ему о пейзажах под Вюрцбургом. Возможно, если после окончания войны он не вернется в Кембридж, то завершит исследования там и купит для Евы и Сони именно такой домик. Может, стоит как-то ему посодействовать? – спросила она. Упомяну его в письме дяде Годфриду. Она заметила, что он рассматривает ее работу. Это последний шедевр Сони. Я его лишь немного пригладила. Она вставит его в рамку и подарит тебе, так что не забудь удивиться, обязательно. Сегодня я, как обычно, получила письмо от Готфрида. Он пишет, что в Сталинграде у шестой армии шансов не осталось. Почитай, что он пишет про жертвы. Я потрясена. с т р е в о ж е н н о сказала она и стала убирать работу. б ь м допил виски и поставил пустой стакан на полированный столик. Количество жертв и правда было огромным, но у него не было сомнений в том, что войну они все равно выиграют. Британцы в конце концов поймут, что их единственный шанс победить Советы объединиться с Германией, а то, что случаются отступления... На огромной и дикой территории это всего лишь временное явление. На русских, как на нации, можно поставить крест, и солдатам немецкой армии можно пожелать лишь сил продолжать держаться. Думаешь, это очень плохо, что я радуюсь, что мы сейчас вместе во Франции, а не там? – просила Ева, не поднимая на него взгляд. Нет, дорогая, – ответил он. Ощущая прилив любви к ней, мы можем воздавать должное их жертве, но при этом не обязательно хотеть ее разделить. Хочешь еще виски? Заманчиво. Нет, спасибо. Мне нужна ясная голова. Еще многое нужно сделать. Он улыбнулся, но дел и правда было много. Зачистка старого квартала хорошее начало. Но сопротивление пустило глубокие корни по всему городу. Возможно, на французах еще рано ставить крест, но они однозначно испортились и растлелись. Если немцы впитали мудрость дальнего востока и воспользовались ею, чтобы осознать свое призвание, то французы окунулись в восточную роскошь, чувственные бредовые фантазии, из-за которых изгнило их нутро. Ужин скоро будет готов. Думаешь, вам уже удалось поймать мышь? Легендарную мышь, которая переправила в Испанию великое множество беженцев и проделала уже столько дыр в сети, которые немцы старательно опутывали Южную Францию. Возможно, только время покажет.